Симонов-старший Симонов-старший не сразу понял, чего от него хотят, а сообразив, удивился. «Проконсультировать по важной теме?» Растягивая слова, переспросил он. «Но я ученый, консультациями не занимаюсь». Консультация — не совсем точное слово. Затропилась Яна, чувствуя, что Симонов хочет от них отвязаться. «Скорее нужна информация по интересующему нас вопросу». «А с чего вы решили, что я этой информацией владею?» «Ни с чего, если честно. Просто мы больше никого в научных кругах не знаем, а Саша сказал, что вы специалист по истории России до революции». Удивившись еще больше, Симонов-старший поинтересовался, какой именно период российской истории их интересует. Наполеоновские войны, а также до и немножко после. С некоторым затруднением сформулировала Яна. Сава хмыкнул. Сейчас этот профессор их пошлет. Но в профессоре, напротив, пробудился интерес. Ну, если так, то милости прошу ко мне на кафедру. Аудитория 302. А можно прямо сейчас приехать? Сейчас? Ну, через час. Если надо, мы подождем. А мы это кто? Разрешите спросить. Мы. Это друзья вашего сына. Гордо заявила Яна и осеклась. Сава скосил глаза к носу. «Не в том смысле, что мы вместе гуляем, а в том, что вместе учимся», поправилась Яна и по физиономии Бехтерева поняла, что вышло еще хуже. Однако Симонова-старшего ее пояснение почему-то развеселило. «Не уверен, что слово «учимся» вообще применимо к моему отпрыску», коротко хохотнув, сказал он. «Но в отношении вас у меня появилась надежда. Приезжайте». Пока ехали, а потом долго искали, где припарковаться, пытались сформулировать более-менее связанный запрос. Как вытянуть из Симонова информацию, не сказав больше того, что следует? Профессора они в глаза не видели, что за человек и можно ли ему довериться, не знают. Поэтому надо на каждом шагу осторожничать и фильтровать текст. Аудитория 302 нашлась быстро. Симонов-старший был один. Поднявшись им навстречу, он пожал руку Бехтереву, поклонился Яне, предложил им сесть и немного подождать. Пока профессор что-то допечатывал на компьютере, она с интересом его рассматривала. Сашка Симонов был кругл, добродушен и розовощек. Симонов-старший являл собою полную противоположность. Высок, худощав и бледен. Яна поразилась несходству. Но тут Симонов оторвался от компьютера, улыбнулся. И оказалось, что улыбка у него точно такая же, как у сына. Добрая и располагающая. Яна приободрилась. Есть надежда, что выслушает и не станет изображать сноба от науки. Почтительно улыбнувшись в ответ, Она поинтересовалась, сколько у профессора времени. Немного напрягшись, Симонов-старший ответил, что время есть, и он готов беседовать по существу. Яна начала, спотыкаясь на каждом слове, но потом разошлась, и рассказ делался связным. По мнению Бехтерева, получилось довольно складно. Слушавшись сначала в полуха, профессор встрепенулся и внимал, не отрывая от посетительницы глаз. Едва Яна смолкла, Симонов стал задавать уточняющие вопросы. Внимательно наблюдавший за профессором Бехтерев видел, что того зацепило, и сильно, еще бы, обнаружить доказательства существования русской ветви, потомков знаменитого на весь мир дипломата и не менее знаменитого мерзавца. А почему вы так уверены, что доказательства наличия у Толерана законного русского наследника все еще существуют и находятся в России? Яна ожидала этого вопроса, но все равно растерялась. Про убийство они с Бехтеревым договорились не упоминать и вообще стараться не углубляться в криминальную сторону. Поэтому она, стараясь быть осторожной, ответила. «Нам известно, что эти документы ищет кто-то еще. И уже давно». «Вы знаете, кто?» «Нет, не знаем. И даже предположений у нас пока нет. Но Сава Ильич считает, что разгадка не за тридевять земель. Этот человек...» «То есть...» «Нет, не так». Я на сбилась и посмотрела на Бехтерева. Тот кивнул, но помогать не стал. Сама справится. Поиски идут не один год. Но раньше этот человек искал в других местах. В каких именно? «Вот дотошный», — подумал Савва. «Во Франции, например. Может, еще где-то. Мы не знаем». «Забавно. А почему уверены, что он ищет в Питере? У нас есть это». Савва достал и развернул карту. Симонов уткнулся в нее чуть ли не носом. На его лице отразилось легкое недоумение. Карта старинная. Почему? Хотя, глупый вопрос. На современных картах нет уже и половины. А как она к вам попала? Яна взглянула на Савву. Пусть сам объясняет, а то она сболтнет, чего не надо. Я пытался его поймать, но не смог. Зато добыл карту. Ну что ж, неплохая добыча. Не возьму в толк другое. Почему вы утверждаете, что не знаете, кто он, если почти что его поймали? «Дело было ночью», — коротко ответил Бехтерев. Симонов-старший уставился на него, не мигая. «Не отстанет», — понял Савва. «Этот человек следит за Яной. И уже давно». «Ах, вон оно что!» — протянул Симонов. «Я попытался его перехватить, но на дворе не май месяц. Ночи уже не белые, к тому же. В общем, косикнул». «Другими словами», — нахмурился профессор, — «он о вас знает». Яна с Бехтеревым синхронно кивнули. Считает, что вы ищете то же, что и он. Совершенно верно, признался Сава. Вот значит как. Снова протянул Симонов и вдруг проницательно взглянул на посетителей. Вы утверждали, что ищете доказательства. Но теперь мне кажется, это он ищет доказательства, а вы его самого. Но его вы не знаете, поэтому и решили зайти с другой стороны. Цели у вас разные, а методы одни и те же. Потому что, найдя документы, вы найдете и его. Вопрос в том, кто доберется первым. По какой-то причине вы боитесь этого человека, поэтому сами не знаете, что лучше. Не можете его просчитать. Не хочу вдаваться в подробности, возможно, тут что-то очень личное, но я не ошибусь, если предположу, что искомое доказательство существования в России потомков талирана «Для вас сами по себе не важны. Я правильно понял?» Яна кивнула. Сава молчал. Симонов-старшая оглядела обоих, решая, стоит ли ему вмешиваться в эту более чем мутную историю. Конечно, то, о чем они говорят, может стать сенсацией, по крайней мере, в определенных кругах. Но можно ли верить всему, что они тут наговорили? Ясно, как божий день, что эти милые молодые люди не договаривают и очень многое. Профессор молчал целых две минуты, а потом сказал, «Надо рассмотреть карту повнимательнее и сравнить с той, что найдем в интернете». Он что-то отметил точками. «Интересующие места?» «Мы так считаем», — осторожно ответила Яна, пытаясь понять, согласен Симонов помочь или нет. «Так, так». «То есть ваш таинственный кружит к югу и юго-западу от Питера? Почему?» Наверное, в этих местах в одном из имений когда-то жила та, которая стала родоначальницей русской ветви. Любовница Талерана, хотите сказать? Ее имени вы так и не назвали. Симонов глянул на них поверх очков. Княгиня Засекина. Ну, хоть что-то. Засекиной фамилия известная. Найти информацию будет нетрудно. Я попыталась, но ничего конкретного не нашла. Вы просто не знали, где искать. Пожал плечами профессор и неожиданно подмигнул. «Княгиня Засекина. Непростая, видать, была штучка». «Мне казалось, для княгини фамилия звучит слишком простонародно». «Вы ошибаетесь, Яна. Засекины древний род, происходящий из ярославских князей. Они — Рюриковичи. Их род занесен в бархатную книгу». «Не слышала о такой. Бархатной?» Называли родословную книгу наиболее знатных боярских и дворянских фамилий. Была составлена еще в 1687 году. Ого! Многие знатнейшие русские фамилии на современный слух звучат простонародно. Например, Шапкины или те же Пушкины. Конкретно о той ветви Засекиных, к которой принадлежала ваша княгиня, пока ничего сказать не могу. Мой родственник Себастьян Арно работает в университете. Он француз? «Теперь уже да. У нас общие бабушки». Он рассказал, что некоторое время назад в архив университета из России поступил запрос на материалы по Засекиной. Себастьян считает, поступил как раз от того, кого мы ищем. «Так вот откуда известна фамилия. И хотя это всего лишь предположение установить, как именно Засекина была связана с Талиераном, можно. Мы тут тоже не лаптим либаем. Себастьян обещал выяснить, что за документы были отправлены по запросу, и прислать. Отлично. Помощь коллег никогда не помешает. Но меня смущает другое. От вашего конкурента вы отстаёте даже не на шаг, а на целых два. Он точно знает, что именно ищет. У вас лишь предположение. Кроме того, он следует плану, а вам приходится действовать вслепую. Значит, рискуете опоздать. Сава почувствовал раздражение, и что какой умный! Можно подумать сами, они об этом не догадываются. Разумеется, вслух он сказал совсем другое. Совершенно верно, профессор. Поэтому мы и обратились к вам. Нужна информация, которая доступна только специалистам, и как можно быстрее. Понимаю. Симонов старший побарабанил по столу костяшками пальцев. Я не показалась, он собирается им отказать и заторопилась. «Конечно, мы действовали вслепую, но кое-что все-таки успели выяснить». Профессор скептически изогнул бровь, и она почувствовала себя задетой. Ее спина выпрямилась, глаза блеснули, а щеки слегка покраснели. Сава взглянул и невольно залюбовался. «Ешь ты какая!» Симонов тоже заметил изменения и слегка улыбнулся. «Можете смело называть меня Андреем Леонидовичем?» «Спасибо, Андрей Леонидович». Мы выяснили, что означают точки на карте. Точнее, что находилось в этих местах в XVIII и начале XIX века. Все пригодные земли принадлежали нескольким дворянским родам, которые построили там свои дворцы. Насколько я в курсе, вокруг столицы народ строился охотно. Желающих было не счесть. Да, много. Причем почти все усадьбы сохранились, хотя находятся в разном состоянии. В некоторых сейчас музеи, в других учреждения, третьи пустуют. Он решил обследовать всем? Мы так считаем. И начал с имения Несельроды, которое отмечено на карте под номером один. Не припомню, чтобы у Несельроды в том краю было имение. Было. В Елизаветино. Точнее, в Дылицах. Хотите сказать, что в свое время им владел Карл Несельроды? Его жена Мария Дмитриевна. Как удалось выяснить? В 2000-х имение перешло в частную собственность. Сейчас там отель. Ну и сдают помещение под мероприятие. Мне показали документы. Собственников было несколько, но с начала 1812 до конца 20 -го года им владели не сельроды. Я залезла в интернет, и менее было, подарком невесте к свадьбе». Симонов взглянул на Яну с некоторой долей уважения. «А вы умеете складывать два и два? Молодец. Сориентировались. Нас интересует именно этот период. Он там побывал? С чего вы взяли?» Его там видели почти год назад». «Даже так?» — удивился Симонов. «Тогда почему вы не потребовали видеозаписи? Наверняка камеры там есть. Не догадались? Но, во-первых, никто бы нам записи не дал. Вмешался уязвленный Бехтерев. А во-вторых, их хранят от силы месяц. Тогда как вы про него узнали?» Его застукала охрана, когда он пытался спрятаться и остаться в здании после закрытия. «В таком случае его должны были сдать в полицию». «Должны, но не сдали. Отговорился, что потерялся в пространстве, вот они и пожалели инвалида». «Инвалида?» «Ну да, я забыла сказать, он сильно хромает, потому его и запомнили». Услышав это, Симонов насторожился, хромает. «Хромает?» Несколько раз повторил он задумчиво и вдруг вскинул на посетителей заблестевшие глаза. «А вы в курсе, что Толеран был хромым с детства?» «Слышали», — мрачно ответил Савва. Упал с комода по нянькиному недосмотру. С какого комода? Ерунда все это. Хромота была наследственной. Его родной дядя тоже имел вывернутую ступню. «Думаете, такое возможно, чтобы болезнь передалась через 200 лет?» Спросила Яна и прикусила губу. «А почему нет?» «Хотя наверняка она передается не всем. Выборочно, так сказать. Но сам факт может указывать на то, что интересующий нас человек...» Считает себя прямым потомком Талирана. Сава заметил, что профессор уже дважды произнес нас и решил: это хороший признак значит, не откажется помочь. Но вы сказали, что он побывал не только в дылицах. Где еще? Вот здесь и здесь, ткнула пальцем в карту Яна. Он что, всюду засветился? Просто отметил эти места дополнительным крестиком. Видите? Правда, не ясно, когда это было. Месяц назад, год или больше. Однако, раз все еще носит с собой карту, то места обследованы не до конца. Другими словами, он мечется, но не находит того, что ищет, иначе давно угомонился бы. Мы тоже считаем, что поиски пока успехом не увенчались, иначе перестал бы следить за Яной. Симонов пристально посмотрел на Бехтерева. Это был бы наилучший для вас вариант, да? Сава пожал плечами и промолчал. Если углубляться в эту сторону, то можно договориться до того, чего профессору знать не обязательно. Главное, чтобы Симонов помог с теорией вопроса, а втягивать его в практические действия они не собираются. Андрей Леонидович понял, что вопрос был лишним, хотя у него на языке вертелось и еще десятка два. Надо набраться терпения и постепенно все выяснится само собой. Этот Савва Ильич явно не промах а девочка вообще просто огонь. И чего Сашка все с какими-то обормотками встречается? Надо ему намекнуть. Ну что ж, молодые люди, постараюсь вам помочь. Как я понял, дело серьезное и даже очень, так что можете на меня рассчитывать. Я на чуть не бросилась профессору на шею, постеснялась, консерваторка все же. Сава пожал профессору руку. Как только что-то выясню, ждите сигнала заверил Андрей Леонидович.